Дзека. Осетинская каша. Этот рецепт я помню с детства, но почти никогда его не использовала в сознательном возрасте, даже не знаю почему. Этой кашей кормили детей на завтрак или на полдник, подавали в качестве быстрой закуски. Если вдруг в доме появлялись гости, это даже не каша, а такая замазка, что ли. Густой соус на основе сметаны и кукурузной муки, в которой нужно макать хлеб. Или лаваш. Невероятно вкусно. Язык можно проглотить. Я приготовила на пробу. Сын с мужем съели, я даже не заметила, как. Если не называть это кашей, а подать в качестве закуски, то съедят и самые избалованные мужчины. Вариантов приготовления, как всегда, очень много. Я готовлю так. В казанок или кастрюлю с толстыми стенками нужно положить сметану. Около 50 граммов. Самую жирную, какую найдете. Лучше, конечно, рыночную, домашнюю, но можно и магазинную. Довести сметану почти до кипения, но не кипятить. Добавить осетинский или адыгейский сыр, размятый руками, постоянно помешивая. Есть даже приметы, что дзеку нужно непременно мешать по часовой стрелке, и поэтому блюду проверяется, насколько хозяйка терпелива. Как только на поверхности появятся масляные пузырьки, убавить огонь до минимального и всыпать две столовые ложки кукурузной муки. Каша по консистенции должна напоминать тесто для оладий или чуть гуще. Взбить венчиком. Если честно, венчик я быстро бросила в мойку, потому что не прошла проверку на терпение. Так что советую сразу взять миксер и взбить массу прямо в кастрюле. Варить до готовности, не давая каше кипеть. Одно яйцо взболтать и влить в кашу в самом конце. Я еще солила, хотя в рецепте этого не требуется. Подавать с хлебом, лавашом, непременно в горячем виде. Можно украсить зеленью. Когда каша остынет, ее ни в коем случае нельзя подогревать. Лучше нарезать на кусочки и есть, как запеканку. Пшеничную кашу я никогда не считала утренней которую готовят для детей. Мой сын Василий даже в младенчестве не отличался припохлостью. Никакого намека на складочки под попой, умильные перетяжечки на ручках. Прекрасно помню, как молодые мамы обсуждали, когда должна пропасть какая-то определенная складочка под попой и что значит, если она не пропала. Я молчала. У Васи этой складки в помине не было. Сын был похож на длинную макаронину. Как нарастить ему хоть какую-то жировую прослойку, я не знала. Умирала у плиты. Варил, парила, запекал. Мне кажется, я ввела ему белок раньше брокколи. И никакого видимого эффекта. Вася тянулся в высоту, а не в ширину. Не знаю, сколько бы это продолжалось, если бы одна из бабушек на детской площадке, которой я вдруг призналась в собственных горестях, не посоветовала варить кашу на мясном бульоне. И давайте ее вечером. Я застыла, раскрыв рот. Ну как я могла забыть? Это ведь главная каша моего детства, которой меня откармливали, когда я приезжала из Москвы в село. Да и в раннем детстве, по рассказам бабушки, меня только этой кашей спасали. Варжитхан прописала. Она эту кашу всем слабым и больным детям прописывала. Малохольным. Варжитхан говорила смешно. Малохольный совсем». Хуже был только диагноз «рахетичный». В исполнении варжатхан звучащий «рахет совсем». Что это точно означало? Никто в селе, как мне кажется, точно не знал, но звучало страшно и убедительно. Так вот, я была даже не «рахет совсем», а смотреть на нее не могу, плакать хочу. И мне была прописана пшеничная каша Три раза в день, можно два, но вечером обязательно. Этой же кашей я откармливала своего сына. Секрет в том, что пшеничная каша варится на мясном бульоне, а не на воде. Мясо можно чередовать варить бульон из баранины, курицы или говядины. Каша должна быть достаточно жидкой, похожей по консистенции скорее на суп-пюре. Добавить в кашу мелко нарезанное мясо, индейку, курицу или говядину. И взбить венчиком. Сверху полить маслом, лучше топленым, но можно просто сливочным. В варианте для взрослых в кашу добавляется еще и лук, пассированный на топленом масле. Но дети лук не любят, так что можно не добавлять. Опять же, для маленьких детей, которым еще тяжело или лень жевать, мясо можно промолоть с бульоном в блендере так, чтобы оно превратилось в мясную кашу. В конце посолить. Зелень можно положить, если блюдо готовится для взрослых, и не класть, если для детей. Дети к зелени от чего-то плохо относятся. Как ни удивительно, но и специи, помимо соли, в пшеничную мясную кашу можно добавить корицу. Я еще добавляла совсем немного сахара. Скорее для вида, чем для вкуса. С этим рецептом можно экспериментировать бесконечно. Даже если вам кажется, что рецепт странный, а мясная каша с луком, да еще и топленым маслом точно не привлечет ребенка, то да, отчасти вы правы. Я тоже так думала, но дети странные едоки, вкусы у них тоже странный. Мой сын эту кашу полюбил и уминал за обе щеки. Впрочем, сваренная на курином бульоне и с курицей, она ему нравилась больше. Жир он так и не нарастил, но окреп на глазах.